Глава шестьдесят шестая. Из... Извините, я сорвалась с места и, провожаемая наверняка ошарашенным взглядом гости, метнулась в прихожую. Муж вышел из квартиры так стремительно, что я уже и не надеялась его перехватить, но мне это все-таки удалось. Я нагнала его на лестничной клетке и, схватив за рукав, вынудила повернуться ко мне. Он очень осунулся, под глазами темные круги, черты лица заострились. Марат, подожди, где ты пропадал? Я звонила. Он посмотрел на меня, сумрачно, нелюдимо. Но я сейчас любой его тон стерплю, только бы он дров не наломал, услышав всю правду о затее Вронике. — Не хотел слышать от тебя, что все кончено. Не знал, что вы решили вернуться. Я распахнула глаза. — Ты решил, я поэтому тебе звонила? Он промолчал, и это молчание звучало как «да». «Ты же только приехал!» Я оглянулась на распахнутую дверь нашей квартиры, отчасти ожидая, что там могла появиться Марина, отчасти, что Сашка мог выскочить из детской, но на пороге было пусто. «Куда ты снова собрался?» Его лицо потемнело еще сильнее. «Она пыталась меня соблазнить». Безо всякого перехода ответил супруг. «Твоя Вероника. Она сама мне себя предложила, когда вы с Сашкой уехали в Крым». Какое-то время она намекала. Поначалу я этих намеков не замечала, и она решила раскрыться. Но меня ее поведение не оправдывает. Мое бедное сердце едва не разломилось напополам. Едва я узнала, что с Мариной у них так ничего и не случилось, как тут... Вероника? Он изменил мне с Вероникой? Но я только набирала воздуха в легкие, чтобы задать роковой вопрос, а Марат продолжал. «Я не стал ничего тебе говорить. Хотел понять, что она с нами творит. Хотел сам с ней разобраться, а она стала меня убеждать в том, что ты готова». Он отвел глаза в сторону, и его кадык неожиданно дернулся. Оставить все позади. Что ты слишком устала, а я слишком поломан для этого брака. Я тогда слишком охреново соображал, плюс этот оврал с договором. Мне казалось, она говорит очевидные вещи, и я поверил». Я готова была застонать и от отчаяния, сквозившего в голосе, и от того, что Вероника сплела правду и ложь воедино, выдавая эту адскую смесь за истину. Ты уехала. Я какое-то время еще надеялся, что ошибся, что она помогает, что, может, мне нужно просить ее помощи в отдельном порядке, попытаться как-то исправить собственную башку, но потом понял, что бесполезно, что она не за этим нам... «Помогала. О том, что тебе рассказала...» «Марина», — подсказала я рефлекторно. Муж кивнул. «Этого я не знал». «Она на обоих за нос водила», — прошептала я и сжала пальцами его предплечье. «Но это не стоит того, чтобы ради нее наживать себе неприятности. Марат, я не хочу, чтобы твой ослепляющий гнев... Чтобы ты потом пожалел о том, что собираешься сделать». По движению его мышц на руке я сообразила, что он сжимал и разжимал кулаки, борясь со своими кровожадными планами. — Не нужно. — Почему? — вдруг спросил он с нажимом. — Потому что ничего уже не вернуть. — Потому что нам нужно какое-то время, чтобы осмыслить эту запутанную ситуацию, — сказала я примирительно. — Я была у нее. Она... Она рассказала мне о чате, Марат. — Выходит, ты и есть полуночник? Он даже вздрогнул слегка от упоминания, но отникиваться не стал. Ты имеешь полное право меня ненавидеть. Но я надеялся, что сумею тебя разговорить, Что, может, ты захочешь обсудить свои планы в этом твоем незаменимом чате. Я покачала головой. Нет в нем ничего незаменимого. И незнакомцу изливать свое сердце до дна я не собиралась. Я не ненавижу тебя за это, Марат. Между нами и без того слишком много... всего. И не хотела бы добавлять в эту гремучую смесь еще и ненависть. Впервые с начала нашего разговора в его взгляде мелькнуло нечто светлое. Но мой муж не из тех, кто так легко доверялся надежде. — Я не могу оставить ее действия без ответа. Не проси у меня этого. — Не буду. — Тогда... Он попытался отыскать на моем лице ответ. «Что будем делать?» Я вздохнула. «Может, для начала вернемся домой? Проводим нашу нежданную гостью, и ты поздороваешься с сыном?»